Глава 24. Воронье. Саймон раскрыл рот, чтобы закричать, но не издал ни звука. Он падал. Вокруг свистел холодный ветер, а весь мир размылся. Вдохнуть не получалось. Шевельнуться тоже. Вскоре все это станет неважно. Но Саймон не хотел, чтобы все закончилось вот так. Он даже не попрощался с мамой. Не извинился перед дядей Дэрилом, не сказал ему, насколько он ему дорог. Ком обжег грудь, и из глубины души вырвался болезненный крик. Он уже чувствовал, как ломаются кости при ударе о землю. Внутри все сдавило. В горле встал ком, он раскинул руки и взлетел. Ветер будто подхватил его, поднимая ввысь. Он больше не падал. Он парил в небе высоко над Манхэттеном. «Как?» Он на пробу взмахнул руками но оказалось, что рук у него больше нет. Вместо них были крылья, а его вопли стали орлиными криками. Он вновь хлопнул крыльями, радостно вскрикивая. «Он смог! Он превратился!» «Стал живым, настоящим орлом, несущимся по небу на невероятной скорости!» Но восторг Саймона быстро угас под волной паники. Он не умел летать и просто бесконтрольно проносился над Нью-Йорком. Да, он не разбился в лепешку об асфальт, зато теперь мог на полной скорости врезаться в здание. «Маши!» — крикнул кто-то. «Маши!» «Что?» — заорал Саймон. Рядом объявился голубь. «Маши!» — настаивал пернатый. Саймон попытался повторить и поднялся еще выше. «Маши!» «Да машу я! Как поворачивать?» «Маши!» Голубь показал, и острым орлиным глазом Саймон моментально заметил, как смещаются голубиные перья. А мгновение спустя друг нырнул на соседнюю улицу. Саймон инстинктивно последовал за ним. Вскоре он научился маневрировать не хуже самого голубя, если не начинал задумываться над своими действиями. Потому что тогда он сразу терялся, и человеческий разум пытался взять контроль над действиями. Но пока он доверял орлиной части сознания. «Спасибо!» — крикнул он новому другу. «Буду должен!» Голубь, понимающий на него, посмотрел и добавил. «Еду!» «Еда?» Моментально переспросил голубь, и Саймон рассмеялся. «Потом!» — пообещал он и взмыл в воздух, направляясь обратно к небесной башне. Даже на расстоянии он видел два силуэта, дерущихся на крыше в лучах солнца. Волк рычал, и орел старался держаться подальше. Саймон вздохнул с облегчением. Дядя Дэрил умел постоять за себя. Но когда он подлетел ближе, то заметил, что здание окружает странное облако. Птицы. Сотни птиц и все они набросились прямо на дядю. «Дядя Дэрил!» — закричал Саймон, устремившись к крыше. Волк кусался, пытаясь отбиться, но птиц было слишком много. Они клевались, царапали ему морду, горло, лапы, все, куда дотягивались. Дэрил пошатнулся, и Орион обернулся человеком со скипетром в руке. «Я хотел протестировать хищника на твоей любимой матери, но и ты тоже сойдешь, сказал Орион. «Передавай привет Люку и Саймону!» Время будто замедлилось. Секунды стали минутами. И Саймон с ужасом смотрел, как Орион кидается к волку, вонзая бритвенно-острое сердце хищника Дэрилу в грудь. Заорав, Саймон нырнул к ним. Затем мгновение, что он летел к крыше, волк свернулся калачиком, а Орион, непонимающе, посмотрел на скипетр. «Почему не работает?» — спросил он. «Что вы с Изабель натворили?» Дэрил широко ухмыльнулся, несмотря на кровь, заливающую шерсть. «Не всегда же тебе побеждать. Согласись?» Ослепленный яростью Саймон врезался в Ориона ураганом перьев и когтей, раздирая кожу везде, где мог дотянуться. Не прошло и мгновение, как Орион превратился в орла, и они взмыли выше, сцепившись друг с другом в полутора сотнях метров над городом. «Ты выжил!» — торжественно воскликнул Орион, впиваясь когтями Саймону в грудь. «Мой наследник! Мой принц!» «Отпусти дядю Дэрила!» — потребовал Саймон. «Он тебе ничего не сделал!» Орел рассмеялся. «Он отнял тебя, отнял мою дочь, а до этого отнял еще и глаз. Я не собирался выпускать его из Небесной башни живым. Да и уже слишком поздно. Он практически мертв». От ужаса закружилась голова, и Саймон отцепился от Ориона и посмотрел на крышу. Птиц больше не было. Дэрил вновь стал человеком, и вокруг его недвижимого тела растекалась лужа крови. Все замерло. Перед глазами Саймона стоял один только дядя. Человек, который всю жизнь его защищал. Который бросил семью, стаю, всех, кого любил, чтобы остаться с Саймоном. А теперь он умирал. И виноват в этом был Саймон. Кома в груди больше не было. Его заменила непоколебимая ярость. Заорав, он бросился на орла. Животный инстинкт захватил власть над телом, как в тот день, когда Брайан Баркер напал на него в столовой, и пропали все желания, кроме одного — отомстить. Саймон хлестнул Ориона когтями по лицу, задев здоровый глаз. Орион заорал, обернулся человеком и схватил Саймона за перья. «Мой глаз!» — простонал он. «Что ты наделал?» «Хватит!» — выкрикнул Саймон, пытаясь вырваться. Он не знал, как у него это вышло, но в одно мгновение он был орлом, а в следующее вновь стал человеком. Орион схватил Саймона за руку. «Идиот! Ты даже не представляешь!» Неожиданно он панически ахнул. «Скипетр! Где Скипетр?» Саймон огляделся, но ничего не увидел, только поверхностно дышащего дядю Дэрила, лежащего в луже собственной крови. «Его здесь нет!» Орион взревел. «Он здесь! Он у тебя! Я же знаю, что он у тебя! Отдай его, мальчишка!» Он бил Саймона, хватал его за одежду, все ближе и ближе, подталкивая к краю крыши. «Ты не понимаешь! Это я должен им обладать!» До обрыва оставалось всего несколько сантиметров. Саймон пытался оттянуть их подальше, но дедушка был слишком тяжелым. «У меня его нет, клянусь!» «Ты всех нас погубишь!» — прокричал Орион. «Из-за тебя мы все умрем!» В них врезался порыв ветра, и Орион закачался. Если бы он упал, то утащил бы за собой Саймона. Может, он и научился летать. Но если ослепленный Орион его не отпустит, то они точно умрут. «Отпусти!» Саймон попытался развернуться и выбраться обратно на крышу, но Орион крепко его держал. Но когда он пошатнулся, Саймон вновь забился в его руках, вырываясь изо всех сил. Орион вскрикнул и все таки отпустил. Цепляясь за воздух, он попятился и рухнул с крыши. «Орион!» Саймон бросился к краю, протягивая руку, но было слишком поздно. Орион стремительно нёсся вниз. Саймон в ужасе смотрел, как дедушка падает. На середине пути он вернул себе израненную форму орла и расправил массивные крылья. Но Саймон не успел обрадоваться. Не видя, куда направляется, Орион нырнул прямо к кирпичному зданию. «Осторожно!» — крикнул Саймон. Из-за мгновения до удара об стену Орион взмыл вверх, расправил крылья, и полетел к небесной башне. Времени убежать не было. Закрыв лицо руками, Саймон пригнулся. Орион пролетел мимо так близко, что Саймон заметил, что он открыл раненый глаз. Закричав, Орион кинулся вниз, и Саймон испугался, что он врежется в крышу. Но вместо этого он схватил когтями что-то блестящее. «Скипетр!» «Он нашел Скипетр!» «Нет!» — крикнул Саймон, но Орел взмыл в ярко-синее небо. Он сощурился, защищая глаза от солнца, но было поздно. Орион улетел. Внимание привлек влажный кашель. Саймон подполз к дяде, и в груди все сжалось. «Дядя Дэрил!» — окликнул он, замирая над ним. «Саймон!» — он говорил шепотом, совсем тихо, так что пришлось наклониться ближе. «Ты жив!» «Нужно отвезти тебя в больницу!» — сказал он. «Тебе помогут!» «Слишком поздно!» — слабо улыбнулся Дэрил. «У меня для тебя...» кое-что есть». Он разжал кулак. На ладони лежали карманные часы, залитые кровью. Саймон забрал их дрожащими руками, и на глазах выступили слезы. «Саймон, послушай», — хрипло сказал дядя. «Что бы ни случилось, не преследуй Ориона». «Но... но у него же хищник», — сказал Саймон, убирая часы в карман и прижимая ладони к груди дяди Дэрила, чтобы остановить кровь. Несмотря на затуманенные слезами глаза, он видел, что Дэрил прав. Было слишком поздно. Нельзя выжить при такой кровопотере. «Твоя мама... Она не украла осколки. Они с остальными правителями сделали копии. Никто не должен был знать, пока вы с Ноланом были в опасности. Но осколки Альфы — подделки». Дэрил говорил со слабым триумфом в голосе. Но Саймон слышал лишь то, что он умирал понапрасну. Волна вины и скорби накрыла его с головой и на мгновение перехватила дыхание. «Прости меня», — сказал он истончившимся голосом. «Нужно было остаться с тобой. Нужно было пойти к причалу. Зря я пошел в зоопарк. Нужно было дождаться». «Тебе не за что извиняться», — Дэрил коснулся щеки Саймона холодной ладонью. «Ты хотел спасти маму. «Если бы нужно было спасать тебя, я бы поступил так же». Он вновь закашлялся, и на стеклянную крышу полетели кровавые брызги. «Обещай мне, что сбежишь от Альфы и Ориона как можно дальше. Твоя мама и Малкольм, они тебя защитят. Большего мне не нужно, малыш. Просто хочу знать, что с тобой все будет в порядке». Из горла Саймона вырвался всхлип, но он постарался его подавить. «Только...» «Только если пообещаешь, что не оставишь меня!» Дэрил слабо улыбнулся. Все хорошо, Саймон. Я готов. Просто пообещай, что с тобой все будет хорошо!» Саймон сильнее надавил на грудь дяди, из которой вытекла кровь. «Обещаю, но... Пожалуйста, не... Не умирай! Ты мне нужен!» «Такова моя судьба!» Дэрил коснулся ладони Саймона. «Я не спас твоего папу, но я умру!» «Защищая тебя». «Пожалуйста!» — задохнулся Саймон. «Ты же моя семья!» «И навсегда я ее останусь. Годы, проведенные с тобой, были лучшими в моей жизни. Пора уступить место твоей маме». За спиной Саймона послышался шум. К ним подбежал волк. Это был Малкольм. «Брат!» — пораженно произнес он. Он тоже положил лапы на грудь Дэрила, но кровь не останавливалась. «Прости, что снова бросаю тебя», — сказал Дэрил. Хриплый голос слабел. «Ты заслуживаешь лучшего брата». «Нет, не существует братьев лучше тебя». Дэрил коснулся его лапы. «Береги его, Малкольм. Он теперь под твоей опекой. Наследник или нет, он — наша семья». «Конечно». Малкольм склонил голову, и Дэрил с усилием перевел взгляд на Саймона. «Ты сильный, Саймон. Сильнее, чем думаешь. Никогда, никогда об этом не забывай!» Наконец дядины руки ослабили окончательно, и огонек во взгляде угас. Задыхаясь от всхлипов, Саймон стиснул холодную ладонь дяди. За спиной волки один за другим выходили на крышу, но было слишком поздно. Дяди Дэрила больше нет».